Часть вторая. На этом, пожалуй, на сегодня закончим, сказала Кейт и закрыла учебник. Хорошо, большое вам спасибо. Уже время обедать, а я тебя задержала. Извини. Нет, нет, это всё потому, что раньше я уделила мало времени этому предмету, замотал головой Нейт, складывая книги в рюкзак. В Академии Трэми действовала бальная система, Поэтому, помимо обязательных курсов, каждый ученик мог свободно выбирать предметы, которыми хотел заниматься. Только что закончившийся урок истории песнопений был одним из обязательных. А ведь до поступления в академию он это вообще не изучал, даже что-то похожее. Тяжело заниматься один на один с учителем. Слабо улыбнувшись, спросила Кейт, видимо, желая немного поразвлечься: "Одноклассники, наито закончили проходить этот предмет ещё до летних каникул, поэтому наито и пришлось заниматься им один на один с Кейт?" Это и правда тяжело. Рада, что ты ответил честно, довольно улыбнулась учительница. И, кстати, радужному певчему тоже плохо давался этот предмет. Господин Оксенсо, мне это по секрету рассказала завуч. Она ведь когда-то была учительницей ксенса. Но ведь встретился с завучем Джессикой Левиндер, когда поступал в академию. Но с тех пор они больше ни разу не разговаривали. Сейчас она была не учителем, а скорее секретарем директора. Господин Ксенн стал выделяться ещё когда был учеником. Его успеваемость в школе была весьма средней. Похоже, ему были просто неинтересны уроки, в том числе и история. Как странно, человеку, который вошёл в историю, была совсем не интересна история. А, кстати, мама тоже научила меня истории песнопений. Совпадение или закономерность? Похоже, что в этом вопросе мама и радужная певчая очень напоминали друг друга. А ладно, хватит бессмысленной болтовни. Пора идти на обед. Если ты не поспешишь в столовую, то место тебе не останется. Ой, а ведь Милой и Клёль пригласили меня пообедать вместе. Прошу прощения, я побежал. Схватив сумку, наитомчался в даль по коридору. На первом этаже в зале неподалёку от главного холла равномерно стояли кадки с пышно цветущими растениями. Для защиты от дождя здесь возвели простенькую крышу. Там, прислонившись к одной из опор, Клёль пустым взглядом всматривалась в потолок. Девушка просто наслаждалась покоем. Она даже не собиралась вытирать пот, что проступила у нее на лбу. Тишину разорвал голос ее близкой подруги. «О, вот ты где, Клоло!» «Мио?» Мио быстро подбежала к Клюэль. Вместе с ней была Нейтс. «Клоло, уже время обедать! А ты куда-то пропала! Мы тебя обыскались!» «Что? Уже обед?» Клюэль, потеряя глаза, отстранилась от опоры. «Извините, мои занятия закончились раньше...» Вот и немножко расслабилась. Ну вот. Надю в щёки мелы ускрестила руки на груди. Мы с Мио походили посмотреть, столовая совсем переполнена. Не думаю, что там найдётся три свободных места. Ничего не поделаешь. Купим еду в столовой, а поедим на лавочке снаружи. Мио и Над приглянулись с икью внули друг к другу. Эй, Мио, мне неудобно просить, но не могла бы ты купить и мою порцию? Да, так даже лучше. Я одна сбегаю в столовую и куплю сразу на всех. Нет, я не об этом. У Клель была другая причина в голове, но она не хотела о ней говорить. Проводив взглядом обегавшую в сторону столовой Мио, Нойт повернулся к ней. Клель, что случилось? О чём ты? Мальчик с тёмно-фиолетовыми волосами выглядел очень взволнованным. Мне кажется, ты сегодня сама не своя. Не выдержав пристального взгляда Нойта, Клель закрыла глаза. А ты порываешь по настоящему чутким. Она с самого начала чувствовала в нём что-то подобное. Мальчик определил её состояние не по цвету лица. Похоже, он просто был способен улавливать настроение окружающих. Я просто немного в замешательстве. Стараясь обмануть его, Клэйл выдавила из себя улыбку. И всё же, что мне ему сказать? Не могу подобрать подходящих слов. Поэтому ты не боишься? Клэйл честно и напрямую высказала свои мысли. ничем их не преукрашивая не боюсь чего песнопений нейт на это замлённо уставилась на неё видимо не понимая смысла её слов как я и я думала мой вопрос очень странный ты же знаешь о том что на площадке сегодня возникло огромное пламя да я видел его восторженно воскликнул нейт оно было невероятным даже госпожа Кейт удивилась нейт этот огонь призвала я а На несколько секунд настала тишина. Я и даже забыл дышать. Не может быть. Но как? Я его действительно призвала. Ты? Трудно поверить, да? И тем не менее, это правда. Ну, конечно, абсолютно естественно, что он не поверил мне сразу. Я сама не сразу поверила. Но во время состязания я совершенно неожиданно призвала Феникса, божественной птицу рас совета. С тех пор я чувствую себя как-то не так. Может быть, мои слова кажутся тебе странными, но Лея взяла паузу, послушала тихое эхо, оставшихся в тебе в ладонях, девушка дрожащим голосом продолжила. Песнопение удаётся мне уж слишком легко. Слишком легко. Словно маленький ребёнок повторил за девушкой: "Night". Извини. Может быть, это звучит как хвастовство, но я имела в виду немного не то. На самом деле, я очень боюсь. Сегодня во время практического занятия песнопение получилось и кулё удивительно легко. Даже без артории на него ушло не больше пары секунд. Нет, даже более того, песнопения других учеников были для неё слишком детскими. И образы и артории, она видела насквозь все составные части их песнопений. Казалось, что в красном цвете песнопения нет для неё ничего невозможного. Разумеется, это глупость. С такими мыслями её остались на площадке после занятия и попыталась исполнить песнопение пламени. Катализатором была самая обычная краска. проговорила опечаленная девушка. В результате возникло то ужасное пламя, огромное счастье, что поблизости никого больше не было. Если бы кто-то оказался рядом с ней, то одним ожогом не отделался бы. Это было очень страшно. Клея обхватила свое тело руками. Ей не было холодно, она не дрожала. Но казалось, что жар и напряжения, скопившийся в сердце, причиняет боль, а они не собирались утихать. Возможно, призыв истинного духа во время состязания был только обычным эффектом. Тогда я была в перевозбуждённом состоянии, но сегодня-то нет. Я не хотела этого. Я не собиралась призывать божественную птицу. Клэр казалось, что теперь она похожа на того, полагавшегося на насилие старшеклассника, которого они с ней там встретили перед состязанием. Что она будет делать, если в какой-то момент переоценит себя, и песнопение сработает самопроизвольно? Даже если у меня не получится 105-цветная гидра, всегда есть шанс, что я призову нечто не столь же опасное. Как только к Лёле представилось себе это, она ощутила холодо и головокружение. Вот поэтому я внезапно начала бояться песнопений. Ну и ещё до того, как звуку её голоса окончательно утих, но произнёс скромный мальчик необычным для себя громким голосом: "Я не думаю, что ты станешь такой же, как тот старшеклассник Не думаю, что ты когда-нибудь исполнишь настолько страшное песнопение. Я рада, что ты это говоришь. Но это бессмысленно. Я, потому что я верю в тебя. Прошу тебя, пожалуйста, не смотри на меня так её взглядом. Спасибо, конечно, но извини. Я сама не могу поверить в себя. Клель невольно отвернулась, потому что взгляд чистого глаз мальчика причнял её боль. Клель неожиданно тон его голоса изменился. Прошу тебя, Больше не говори ничего настолько печального, как я сама не могу поверить в себя. Хоть до этого Клэйл отвернулась от Нейта. Но в этих словах она вопреки собственной воле вновь повернулась к нему. Её чувства напоминали вырывающийся из глубины фонтан. Она смотрела прямо в его отражающие чёрные глаза. Нейт, ты не из тех, кто не может верить в себя. Именно потому, что ты так этого боишься. Внезапно, без какого-либо предупреждения, "Что?" Она обхватила её ладонь своими руками. А, Knight, поэтому всё обязательно будет хорошо. Я никогда не буду бояться твоих песнопений, пусть даже они станут страшными, я всегда буду рядом с тобой. Нет, я не об этом. Моя рука. Почему так внезапно? Это символ удачи. Мальчик мягко улыбнулся ей. В уголках его глаз возникли крошечные капельки. Во время состязания ты сделала для меня то же самое. Я сделала всё хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призовать вместе. Случившееся в тот день в точности до последнего слова повторилось у неё в голове. Я люблю твои песни, Кюэль. Они более нежные и красивые, чем у кого-либо ещё. Они очаровательные. Поэтому, пожалуйста, больше не говори, что не можешь поверить в себя. Его слова мешались друг с другом. Его речь нельзя было назвать гладкой, и всё же на за всех сил старался донести до неё свои чувства. И эти чувства достигли её. «Вот, значит, как. Вот, насколько ты в меня веришь». Что-то кольнуло у неё в груди. Сначала это невыразимое словами чувство было болезненным, но постепенно оно стало нежным теплом. «Я ведь всегда думала, что смогу что-то сделать для тебя. Но ошиблась. На самом деле это я заставила тебя волноваться». «Постой. Неужели ты забыла то, что случилось в тот день?» Нейд замолчал. В его взгляде чувствовалось одиночество. Дорачок. Конечно же, я не забыла. Клелли гонька откнула кончиком пальца в лоб, уставившись на неё мальчике. Больно. Терпи. Это же мужчина в конце концов. Как будто подразнивая подмигнула ему Клел. Прости, что заставила волноваться. И всё же мне стало немножко легче. Я больше не скажу, что не могу поверить в себя. Кстати, ты очень загадочный. Иногда кажешься проблемным младшим братом, Иногда часто впадающим в депрессию другом. И хотя ты должен быть для меня просто одноклассником, я чувствую, что ты очень важный для меня человек, и я не могу оставить тебя одного. Я и сама ещё не во всём разобралась. Мне интересно, как можно назвать наши с тобой отношения. А что ты думаешь по этому поводу? Э, что? Отношения? Ну, одноклассники? Абсолютно серьёзно ответил Нойт после напряжённых размышлений. «Да, сейчас это именно так, но...» «А не думаешь, что они теперь могут измениться?» «Измениться?» «Хе-хе, <с> мне правда интересно!» «Эй, пожалуйста, объясни мне!» Мальчик склонил голову на бок и надул щеки. «Как же по-детски. Все-таки ты еще слишком ненадежен. Тебе еще рано становиться рыцарем-защитником принцессы. Я и сама пока не знаю. Ну и ладно. О, Мио возвращается. Ну и где будем обедать?» «Нечестно, Клюэль!» Пошли уже. Надо побыстрее пообедать. Мы же всем классом после обеда идём на пляж.